Глава 16. Весь следующий день Лара не могла унять волнения и нарастающую тревогу. Всё намекало на предстоящий сегодня разговор с соседкой. Утром она пропалывала клубнику, и чуть пыльные ягоды напоминали ей о захламлённом Марусиным сарае. Лара мысленно скользила взглядом по его полкам, и ей казалось, что, возможно, они с сестрой не заметили там чего-то важного. Потом пришел Витька и вернул книгу, которую брал почитать. «Мария Крюгер. Голубая бусинка». Лара подумала, «И здесь Мария». Обе девочки из этой сказки давно выросли, но Витьке книжка была как раз и очень ему понравилась. Сказал, что два раза прочитал. А Лара снова подумала, что и в книге речь идет о колдунье. Все намекает ей на грядущие таинственные события. Она провела рукой по истрёпанному переплёту любимой в детстве книги и подумала: "Я попала в переплёт или нет? Угадила в историю?" Эти литературные совпадения немного развлекли Лару, и теперь совпадения казались ей скорее палочкой-выручалочкой. Она решила, что возьмёт с собой коричневую тетрадь с записями и фотографиями. Может, это как-то пригодится и даже защитит её. Асю занимали совсем другие мысли. Но она не могла поделиться имя с Ларой. Та с утра больше, чем обычно, молчала и предпочла уйти за дом в сад, поливать цветы и собирать ягоды. Но Ася все равно была в приподнятом настроении. Что-то удивительное должно произойти. Хотелось узнать, что. Асю интересовало все, что связано с историей, с поиском остатков прошедшей жизни, сокровищ, старинных вещей и бумаг. Пусть это не будут мумии и гробницы, но что-то все-таки будет. Ей, конечно, хотелось поболтать об этом, обсудить все с Ларой. Ведь именно так ученые приходят к выводам. Или находят идеи. Если есть идея, то можно подготовиться, решить, как поступать. Но Ася знала, что Лара не будет ее слушать. Она не любит разрабатывать стратегии и охотнее оставит все на волю случая. а уж потом сделает выводы. И еще опишет все в своих многочисленных блокнотах и записных книжках. Ася уверена, что не надо говорить бабушке о разговоре предстоящем Ларе. Они ей не сказали, но почему-то ближе к вечеру бабушка стала находить для них важные дела и всячески пыталась загнать девчонок домой. Ей вдруг понадобилась помощь и ужин приготовить, и пол помыть. «Ну какой пол, бабуль?» «Поздно уже! Завтра с утра помоем!» Лара искала повод, чтобы улизнуть из дома, хотя из-за набежавших туч было не видно, начало ли солнце садиться. «Дождь вот-вот начнется. Куда собрались?» Бабушка как никогда старалась удержать сестер дома и добавила тихо себе под нос. «Пол мыть поздно, а гулять нет!» «Да мы не гулять! Мы тут беспечным голосом!» — сказала Ася. «Да мы не гулять! Мы тут беспечным голосом!» Никуда со двора не пойдём. Давай поцелуемся, хорошая моя девочка, Раечка. Петруча тоже как мог отвлекал бабушку, и она наконец сдалась.